дневник запись номер шестьсот шестьдесят девять когда организация направлена на иметь дело с неудачниками и некомпетентным персоналом внесение парочки образцовых работников может нарушить работу системы больше чем привычные мелкие недотепы и конечно в космическом легионе где ошибки и некомпетентность стали Обыденностью данное утверждение было более чем справедливым. Таким образом, прибытие на центральную базу легиона, на планете Муссина-Новобранца, предрасположенного к службе, почти неизбежно вело к катастрофе. — Я не понимаю, что я сделал не так, — произнес лжец. Но он сидел на краю своей койки, развещённой одной лампочкой которую держал в руках Шарли. Лампа светила прямо в глаза, так что невозможно было различить людей, стоящих вокруг. Хотя догадаться было несложно. Скорее всего, там были все новобранцы роты Гамма. — Ты слишком стараешься. Вот что не так! — угрюмо сказал Шарли. — Это очень нехорошо. — Зачем? — Нужно было устанавливать рекорд полосы препятствий. Остальные новобранцы окружили лжеца, мрачно соглашаясь с Шарли. "А что плохого, если у меня получается лучше, чем у вас?" спросил лжец. "Мне нравится бегать и перелезать через препятствия. Почему мне нельзя это делать, когда есть возможность?" Шарли застонал потому что теперь сержанты погонят всех остальных быстрее, независимо от того, можем мы это или нет, — объяснил он еще раз. «Если этот кроха может, то почему не можете вы, маленькие вонючие тупицы?» — прошептал он, имитируя голос сержанта, но, следя за тем, — чтобы за пределами кубрика никто ничего не услышал. Пара смешков свидетельствовала, что у него получилось, но никто особенно не обрадовался. «Значит, вопрос в том, не могли бы вы делать немножко получше, не правда ли?» спросил лжец. Он посмотрел то в одну, то в другую сторону, не столько стараясь разглядеть окружавших его, Сколько, спасаясь от бьющего в глаза света. Чёртов тупица! Вопрос вообще не в том, прогрохотал глубокий голос. Лжец узнал тинквонга самого большого и самого тормознутого рекрута в роте. Мы, получается, должны стать дерьмом из-за того, что ты выставляешь нас такими перед сержантом? «Эй, Пинг-понг, полегче!» — сказал Шарли, придерживая Большого Новобранца за плечо. «Пока не стоит драться. Мы просто по-дружески беседам с лжецом объясняем ему то, как мы думаем о сложившемся положении вещей». «Ах, да!» — сказал Пинг-понг, почесывая голову. «Только скажите мне, когда придет пора драться». — Конечно, — кивнул Шарли. — Я не могу поверить, что вы мне угрожаете, — пробормотал лжец с негодованием, — просто потому, что у меня все получается. — Да, да, конечно, ты лучше всех, — сказал Шарли, — но не стоит унижать своих товарищей. Ну, побереги силы для реального врага. — Но у нас уже есть настоящий враг, — заметил паук. — И это скотина, сержант. — Чёртова скотина! — в сказали несколько новобранцев. — Да нет же! — сказал лжец, подняв руки. — Да, сержант жесток к нам, но это потому, что когда смерть будет кругом, нам стоит быть жёсткими. — Действительно, это же для нашего блага! — «Не будет нас окружать смерть», — сказал Пинг-Понг. «Не было никакой войны с тех пор, как мой дедушка пешком под стол ходил. Сейчас мы драться не будем, правда?» «Была какая-то гражданская война в секторе Нового Балтимора, ведь так?» — спросил Паук. «И как раз Легион был направлен туда для урегулирования». — Это было на Ландуе, — сказал Шарли с презрением. И настоящей войны не было, просто небольшие волнения колонистов. На один из офицеров легиона напал на делегацию, которая в этот момент собиралась подписывать мирный договор, надеясь ему удали сержанта. — Тише, Питбуль! — пронесся хриплый шепот, но было уже поздно. «Я вам сейчас дам, сержанта! Вы, тупые и вонючие клоуны!» Взрывел сержант, распахивая дверь в кубрик. Включившееся верхнее освещение поймало круг рекрутов, столбившихся вокруг лжеца. Когда сержант подошел, они вытянулись по струнке. «Что, черт поверить здесь происходит? Чего не знаю я «Мы просто рассказывали друг другу байки, вот и все, Серж, сказал Шарли, выйдя вперед. «Пытались поднять боевой дух, понимаете ли?» «Да ну! А как твоя мамочка поднимет боевой дух?» — усмехаясь, спросил сержант Питбуль. «До сих пор я давал вам, негодяям, спать лишь потому, что был добр к вам». А теперь я вас предупреждаю. Скоро ожидается проверка высшими офицерами Легиона. «Проверка?» — в унисон сказали несколько рекрутов. А, а у вот что, бананы в ушах?» — крикнул Питбуль. «Генерал Блицкарик уже здесь и может объявиться даже в темное время суток. По плану он должен проверять казармы, сегодня в восемь» а вы будете наводить порядок, и чтобы успели к утру. — Ох, восемь! — застонали новобранцы. Настенные часы показывали только четыре часа утра. — Вы все поняли с первого раза, — сказал Питбуль. А теперь слушайте. Вам просто повезло, что вы получили сержанта так заботящегося, В ваших, простите, задницах, что предупреждает вас о прибытии генерала. Вы думаете, я жесток, но это все фигня. Блицкарик сожрет вас на завтрак и запьет шерри. У вас есть четыре часа, чтобы привести базу в такое состояние, чтобы не стыдно было сказать, что это база легиона. — Если сделал то мне замечание, я сделаю вам десять. Только я раздаю не замечания, а наказание. Понятно, клоуны? — Понятно, сержант, — произнесли рекруты. — Тогда найдите занятие для своих задниц, — вскричал Питбуль. — Не тихо! Я собираюсь поспать. Ничтожество!